Глава девятая. «Куда катится мир?» — возмущалась пожилая леди за соседним столиком. Агата бросила в её сторону косой взгляд. Дама в старомодном чёрном капоре листала газеты и обсуждала с юной спутницей последние новости. «Подумать только, леди из благородной семьи и какой-то безродный мужчина. В наше время это было бы страшным позором». Бабушка, но там написано, что мистер Дарк заместитель начальника Макполиции. Всё же это не какой-то слуга или клерк в конторе, возразила девушка. Агата почувствовала, как краска заливает лицо. Леди Нина, сидевшая напротив, коснулась её руки. Агата подняла взгляд и та слегка улыбнулась. Какая разница, фыркнула пожилая леди. У него нет титула. Не удивлюсь, если этот, она сделала паузу, выискивая имя в газете. Мистер Дарк всего в паре поколений от какого-нибудь торговца. Агата посмотрела на эклер и чашку ароматного кофе с воздушной молочной пенкой. Ей резко расхотелось. Как бы Агата ни пыталась решить все вопросы, связанные со свадьбой сама, ей всё же требовалась помощь. Ледянина оправилась после болезни и вызвалась помочь дочери с организации праздника. Так они и оказались вдвоем в центре Солтевеля. «И тернули же меня исчадь и бездны выпить кофе», — мысленно сокрушалась Агата. Ей безумно хотелось уйти, но совесть не позволила прервать маму, которая с таким аппетитом поглощала свои любимые лимонные булочки. Оказалось, леди Нину совершенно не волнует разговор за соседним столиком. К величайшему облегчению Агаты, пожалая леди переключилась на следующую новость о помолвке. Там с титулами всё было в порядке, но она всё равно нашла к чему придраться, попеременно обсуждая репутацию и той невесты, и то жениха. В конце концов две леди удалились, и Агата даже смогла съесть свой эклер и выпить кофе. пусть и не с таким удовольствием, на которое рассчитывала, когда решила зайти в кофейню. «Агата, милая, не стоит обращать внимания на сплетников». Участливо сказала леди Нина. «Люди всегда найдут к чему придраться. Когда они кого-то обсуждают, их собственная жизнь кажется более правильной и осмысленной. Брак по любви вызывает столько осуждения, потому что многим не по карману это роскошь». «Боюсь, это не про нас с Райлихом, мама», — ответила Агата, чувствуя, какое горькое послевкусие оставляет это признание. «Мы заключили выгодную сделку, и любви среди пунктов договора нет. Во-первых, та леди об этом не знает и видит только одну причину для вашего союза. А во-вторых, может, любовь все же есть. Читай между строк». Загадочно улыбнулась леди Нина. Я думала, Райлих тебе не нравится? Я немного пересмотрела своё отношение после недавних событий, ответила леди Нина. Пойдём. Агата кивнула, и они покинули кофейню. По пути к цветочной лавке, где я следовала утвердить букеты для украшения храма и дома, Агата размышляла, что же мама имела в виду. Чтай между строк. Мыслина повторила она и предположила, что в щедрости и заботе Райлиха леди Нина увидела чувство, которого он на самом деле к Агате не испытывал. Ах, воскликнула леди Нина. Какой-то мальчишка выхватил у неё из рук сумочку и опрометью бросился вниз по улице, ловко виляя между прохожими, точно заяц. Боги, выдохнула Агата, не зная, что делать. И бежать за сорванцом смысла нет, и стоять посреди улицы, ничего не делая, невыносимо. Но вот чья-то рука в перчатке выцепила вёрткому мальчишку за шиворот. Он пытался бракаться и легаться в попытках вырваться, но противник был слишком высок и силён. Леди Нина бросилась к месту происшествия, а Гата, опомнившись, побежала за ней, но едва поспевала за быстрым шагом матери. «Что вы делаете?» Набросилась лединина на мужчину, который всё ещё держал воришку за шиворот. Вы его задушите. Тот не сразу нашёлся, что ответить. Воспользовавшись заминкой, мальчишка выпустил из рук сумочку, и та звонко шмякнулась на землю. Затем воришке каким-то образом удалось извернуться, и он выскочил с корточки, оказываясь на свободе. Он снова просился на утёк. На этот раз его уже никто не останавливал. Мужчина продолжал стоять со старой, потрёпанной курткой в руках, не зная, куда её деть. Леди Нина сверлила его далеко неблагодарным взглядом, а Агата обомлела. Она, в отличие от матери, узнала незнакомца. Перед ними стоял никто иной, как архимаг Теней, герцог Хандервуд. Высокий мужчина лет пятидесяти был отлично сложён. Он был очень сложен. и только глубокие морщины между бровями да тронутые серебром виски указывали на его истинный возраст. Лично они не были представлены друг другу, так как вращались в несколько разных кругах. Да и герцог обитал в основном в Аргасе, изредка наведываясь в Солтиваль по делам. Но Агата прекрасно запомнила яркие черты его лица по портрету королевской семьи, что висела в галерее у тети. Вы так и будете стоять, или всё же поможете леди и поднимете мою сумочку? продолжала сверкать гневным взглядом леди Нина. Агата попыталась её остановить, сжав локоть, но та даже не заметила. Растерянный от такой горячей признательности, Герцк Андервуд перекинул корточку через низкую ограду цветника и поманил жестом к себе сумочку леди Нины. Вещь тут же поднялась в воздух, и медленно легла в его ладонь. Агата переводила взгляд с матери на герцога и думала, как же спасти неудавшееся знакомство. Прошу, герцог Андревот протянул сумочку владелице. Спасибо, сухо поблагодарила Еденина, забирая её. Агата заметила, как его взгляд герцога задержался на руке её мамы. После выхода из кофейни та не успела надеть перчатки. И сейчас на безымянном пальце правой руки отчётливо виднелась светлая полоска, оставшаяся от обручального кольца. Ледянина отказывалась снимать его после смерти лорда Александра, но недавно Агата удалось уговорить её отдать украшение на чистку к ювелиру. Как мы можем отблагодарить вас за помощь? спросила Агата, судорожно ища повод представиться. По правилам, раз уж случилась неожиданная встреча, мужчина должен был представиться первым, но герцог не спешил раскрывать свои карты, так как счёл, что его не узнали. «Не стоит благодарности, но я буду признателен, если вы согласитесь выпить со мной кофе», — улыбнулся герцог. Увы, его улыбка не возымела никакого эффекта на леди Нину. «Мы не пьём кофе с незнакомцами», — Холодно, заметила она, чем только сильнее подогрело интерес мужчины. Агата сглотнула, заметив на лице герцога восхищение. Ей начинало казаться, что она совершенно ничего не смыслит в противоположном поле. Разве такое обращение не должно было его разозлить? Это легко исправить. Разрешите представиться, лорд Иан Форсайт. А то давление Агата Е2 не открыла рот, но вовремя вспохватилась. Леди Каро Смит, а это моя дочь Леди Мария Смит, ответила леди Нина. Агата всё меньше и меньше понимала, что происходит. Если желание лорда оставаться инкогнито было вполне логичным, то почему мать представилась чужими именами, не поддавалось никакому объяснению. Вот мои знакомые. Что насчёт кофе? К сожалению, мы только что из кофейни. Антбрила, леди Нина. В таком случае, не покажите ли мне центр Солтивеля? Не унимался псевдолорд, которого, казалось, только забавляли отказы. Я здесь впервые и боюсь заблудиться. Откуда же вы приехали? спросила Агата, неловко вклиниваясь в их игро. Из Варгаса, леди Мария. Как долго планируете здесь пробыть? Осведомилась леди Нина, впервые проявив хоть какой-то интерес. «Пару недель», — ответил герцог Андре-Вуд. «В таком случае у вас полно свободного времени. Мы непременно покажем вам Солтеваль, но в другой раз. У нас с дочерью ещё остались дела, которые необходимо уладить», — ответила леди Нина и хотела уже уйти, но Агата вцепилась в её локоть. «Эти дела подождут», — — настояла она, проигнорировав красноречивый взгляд матери. — Думаю, осмотр города лучше начать с набережной. Герцог Андервуд тут же ухватился за эту возможность. Леди Нине ничего не оставалось, как пойти на поводу у Агаты и нового знакомого. Путь до набережной занял несколько минут. Несмотря на жару, с моря дул приятный освежающий бриз. Детвора на пляже запускала воздушных змеев, ото всюду доносился звонкий смех. Что привело вас в Солтивель? спросила Агата в попытке развеять неловкую тишину. Мой близкий друг женится, меня пригласили на праздник, ответил Герцок. Агата бросила взгляд на мать, та шла вперёд, не заметив ничего подозрительного. В конце концов, Райлих и Агата — не единственная пара во всём Солтевале, решившая пожениться, тем более в самый горячий для свадеб сезон. «Почему же вы оказались в городе один? Должно быть, ваша супруга не смогла приехать», — предположила леди Нина. В отличие от неё, герцог не снимал перчаток, и установить его семейное положение было затруднительно. «Вы её вдовец, как и вы, леди Карра». Просто Твицелгерцк, и леди Нина вспыхнула. "С чего вы взяли, что я вдова?" Розетка из чёрной атласной ленты на вашем жакете показывает, что вы потеряли близкого человека и скорбите. Также я заметил, что у вас нет обручального кольца, хотя явно его носили. Сложив эти два обстоятельства, несложно догадаться, кого именно вы потеряли", объяснил Герцк и немного погодя добавил: соболезную вашей утрате. Спасибо, тихо ответила леди Нина. И у Агаты сложилось впечатление, что от признания герцога Андервуда её мама немного оттаяла. Всё же горе сближало. Проблем с темой для беседы далее не возникло, и они обсуждали последние новости из Варгаса, архитектора Солтивеля и прогноз погоды на ближайшую неделю. Агата в основном отмалчивалась, то и дело пряча улыбку от своих спутников. Всё же странное у них завязалось знакомство, и Агата предвкушала момент, когда обман герцога и её мамы вскроется на свадьбе. «Или лучше сейчас раскрыть карты, чтобы избежать неловкости на празднике», — подумала Агата и украдкой посмотрела на маму. Леденина, взяв герцога под локоть, оживлённо рассказывала о своих сортовых пионах. Тот, в свою очередь, с величайшим интересом её слушал, словно планировал бросить изучение магии и податься в садовники. Агате показалось кощунством разрушать сложившуюся идиллию. Она давно не видела мать в таком приподнятом настроении. Незаметно отстав на пару шагов, А это позволило ейме дальше играть в свои роли. Немного завидуя, что сама не может вот так взять и по щелчку пальцев притвориться кем-то другим, оставив позади титул, фамилию и прочие условности, что диктовал высший свет.